то хоть библиотека у двух бабушек общественниц была и не государственная, а все равно на нее через ЖЭК полагались какие-то средства, то есть деньги. И хотя, я думаю, начальник ЖЭКа долго плевался и отбивался от этих двух безумных старушек, пришлось ему все-таки раскашкавиться. И представьте себе, отремонтировать подвал, завести книжные стеллажи, откуда он их взял, интересно было спросить, теперь через 30 лет покрасить дверь и выделить некую сумму наличных денег на приобретение наглядной агитации. Поэтому, когда мы в первых рядах пришли с хромым в этот отреставрированный для приемов населения подвал, который просто весь блестел и пах свежей краской, здесь нас встречали как дорогих гостей, записали в книжечку и пригласили самим пройти в зал выбрать то, что нам больше всего нравится. Отмечу, что старушек звали Анна Степанна и Юлия Моисеевна. Обе белые, как лун, совершенно бодрые и были похожи, как родные сестры из-за необычайно малого роста и живого блеска в блесках глазах. Женька хромой быстро выбрал себе штат про войну, а я стал медленно ходить между стеллажей, пахнущих свежей весенней помойкой, и искать книгу по душе. Вот так думал я. В других дворах разве есть библиотеки? — Да нету нифига. Что там вообще может быть? Жалко только, что не в нашем доме библиотека, а так вообще здорово. А старушки молодцы. Анна Степанна и Юлия Моисеевна. Тут я заметил, что как-то ничего интересного мне на полках не попадается, и повернул обратно. — А скажите, набравшись смелости, спросил я Анну Степанну, которая как раз в этот момент разговаривала с кем-то пожилым человеком в очках, — «Нет ли в вашей общественной библиотеке книг таких писателей, как Финнимор Купер или Майнрид?» Повисла пауза. «Видишь ли, мальчик?» — улыбнулась мне Анна Степан, «Таких книг у нас нет. У нас библиотека общественная, жильцы нашего дома отдали кто что может. В основном пожилые люди отдали свои библиотеки личные, а таких новых книг, недавно выпущенных, у нас нет, так что извини, поищи еще». Я пошел искать. Плохого был мнения о жильцах этого дома, думал я, продолжая бесцельно кружить между стеллажей. А ведь они молодцы. Они не пожалели для нас, молодого поколения, своего труда, своих сил и своих, между прочим, книг. Наверняка Анна Степанна и Юлия Моисеевна свои книжки тоже отдали. Но только подтверждается моя мысль, что дом этот старый, люди в нем живут очень давно. Принесли всякое старье, прости, Господи, но вот кто это будет читать? И я стал раздраженно ворошить поэтическую полку, где стояли Осеев, Мартынов, Антокольский, Багрицкий и другие великие советские поэты. Тут ко мне подошла Юлия Моисеевна. Мальчик, — сказала она, — скажи мне, а ты читал три толстяка Юрий Олеша? И тут в моей голове что-то сверкнуло. «Скажите, загадочно, — загадочно ответил я вопросом на вопрос, — а у вас есть романы?» «Романы?» — встрепенулась Юлия Моисеевна. «Русских писателей или советских?» «Ну, может, и русских?» — уклончиво ответил я. «Пойдем!» — радостно сказал Юлия Моисеевна. И отвела меня в укромный уголок, где стояла целая полка романов русских писателей, ужасно истрепанных, переклеенных зажитых суровой ниткой, и среди них особенно выделялась своей толщиной Анна Каренина, Льва Николаевич Толстого. «Ну вот это я возьму!» — торжественно сказал я и показал пальцем прямо на Анну Каренину. Тут Юрий Моисеевна немного всполошилась. «А ты уверен, мальчик, что эта книга тебе подходит?» «А ты не думаешь, что эта книга скорее предназначена взрослым, нежели детям?» «А как ты считаешь, твоя мама одобрит твой выбор?» Семенела она вокруг меня, пока я решительно вытаскивал книгу, примеривал ее на вес, проверял все лицевые страницы и шел записывать ее в свой формуляр. Анна Степановна, слыша весь этот разговор из своей тумбочки, молча, не говоря ни слова, записала Анну Каринну на мое имя и протянула мне книгу. Женька, который ждал меня на улице, чтобы поинтересоваться моим выбором, и в целом обменяться животрепещущими впечатлениями, как-то странно посмотрел и тоже молча побежал к себе домой. Но самое главное было дома. Когда мама увидела Анну Каренину, ее, наконец, прорвало. Все, что она хотела сказать мне по поводу Сергеева Ценского и поджигателей, пришлось на долю бедного.